Вдруг за ужином открылось ужасное. Руська болен, находится в больнице. От него скрывали. Скрывали! Скрывали! Уже шесть дней! Знал весь двор, и только он, отец в неведении! Подлую конспирацию провалила Приходькина дочка, толстуха Зоя, прибежавшая с вытаращенными глазами. — Как дела у Русика? Я слышала ему лучше. Павел Евграфович обомлел, голос у него исчез, и на секунду, оцепенев, он ждал, что ответит, сидевшие за столом. Вера, ничуть не смутившись, объяснила, да, лучше. Вчера дозвонились в больницу, положение удовлетворительное, но продержит не менее двух недель, передавал всем привет. Кто? звонился? Куда? — ахнул Павел Евграфович. — Я, — сказала Валентина, — в Егорьевск. — Что с Руськой? — Почему, ничего не знаю. — Папа, зачем этот вздор? Как тебе не стыдно? Вера, якобы возмущенная, махнула на Павла Евграфовича рукой. — Перестань, пожалуйста. То срусь кай? — закричал Павел Евграфович. — Папа, ты с ума не сходи! Ты эти номера брось! Вера грозила пальцем. И Растович смотрел сердито. Все это, конечно, разыграли. Не хотели при чужом человеке выглядеть лгунами. И, продолжая игру, не желали ничего говорить. Он чуть не плачь и, одновременно задыхаясь от ярости, требовал «немедленно объясните!» Он действительно ничего не знает. Смотрели на него, как на глупца. Нет, как на человека конченого. Вера якобы мягко, якобы терпеливо пыталась внушить. «Папа, ну как же так?» Во вторник ты сидел вот здесь. Мы вошли, разговаривали, потом ты ушел к себе. — Павел Евграфович, вы переутомились. С вашими мемуарами, — сказал Арасович, — вам надо передохнуть. Павел Евграфович закрыл руками лицо. — Бог ты мой! Могу я узнать? — заговорила своячница. А ночью, вы знаете, услышала стук, испугалась, вхожу, он на кровати, одетый, то есть пижами, и спит. Свет горит, папка на полу, все бумажки рассыпаны. Наконец дознался. Руська получила ожоги. Слава богу, не слишком опасные. Работал он там, как бывший танкист на тракторе. Трактор куда-то провалился. Прогоревший торф. Подробности не знал никто. Поехать туда сейчас же, что следовало сделать, почему-то не поехали. Толстуха Зоя предлагала якобы простосердечно. — Ребята, давайте туда съезжу, а? — Егоревск. — Я сейчас свободу, у меня отпуск. — Абсолютно нетрудно, я с удовольствием. — И это при живой жене. При первой жене и при сестре. И при сыновьях какая-то ерунда несусветная. Вера бугнила невнятная. Спасибо, Зоечка. Сейчас как будто нужды особые, вроде бы... Валентина, сжимая надутые губы, отчего лицо получалось квадратным и злым, это выражение появлялось у нее, когда они с Руськой ссорились. Давно уж не ссорились, все затухло. Молча гремела посудой. Потом ушла. Его не касалось, что там кипело между женщинами. Но уж будьте любезны, когда случилась беда! Он почувствовал злобу против Валентины. Сводить счеты в такой момент... Я поеду. Дайте адрес. Поскорее. Павел Евграфович, суетясь, поднимался из-за стола. Все закричали, набросились на него, махали лицемерно руками. Он их почти не слышал, думая о Гале. Хорошо, что не дожила. Старик поедет в больницу, потому что женщины, которые морочили сыну голову тридцать лет, не могут его поделить. «Ах, Бог ты мой! Сам виноват! Сам, сам виноват! Глупец, беспринципный человек!» Всю жизнь по воле собственного хотения. Вот и наказание. Некому воды колевай как собака среди чужих. И одновременно жалость к сыну невероятной силы до да слез стискивала Павла Евграфовича. И как могут сидеть спокойно под абажуром, пить чай? Валентина приносит варенье!» Верочка выбирает без косточек, накладывает в розетку. Значит, в эту минуту не все равно, с косточками или без косточек. Они на него шикали и махали руками, как на курицу, залетевшую со двора на веранду. Бормотал, задыхаясь, продираясь сквозь их руки, крики и «Зачем вы едите варенье?» «Витя!» — кричала Вера. «Капли!» — У него на столе! Она его уложила в комнате. Все ушли. Стало тихо. Держала его руку, считая пульс, и смотрела паническими глазами. Объясняла шепотом. — Папочка, не волнуйся. Ему уже лучше. Ты совершенно не беспокойся. Валя с ним говорила. Ну, как вы могли? Столько народу. А что можно сделать, если потребовал? Еще тише. Чтоб никто не приезжал. Понимаешь? Никто. Валентина, конечно, обижена. Мюда ехать боится. Я тоже не хочу. Радостная догадка. Значит... Он не один? Я не знаю. Я думаю, мой брат — человек таинственный. Пустой малый, сделал движение пальцами, означавшее «всему конец», но отпустила. Поздно вечером тихонько стучали. Графчик вошел почему-то на цыпочках, как входит к больному, И заговорил шепотом. Принес последний номер за рубежом. Вас проведать, Павел Евграфович. И Руслану передать кое-что. Положительную эмоцию. Что такое? Как его состояние, во-первых. И этот все знал. Павел Евграфович, помрачнев, опять вспомнив злодейский заговор, ответил сухо «удовлетворительное». К графчику Павел Евграфович относился доброжелательно. Считал его человеком смышленным, начитанным. Кроме того, учитель физкультуры проявлял знаки внимания, приносил газеты и книжки. У детей не допросишься. Охотно вступал в беседы и слушал с интересом, задавая неглупые вопросы. Но теперь Павел Евграфович насупился. Закралось подозрение, что графчик был в сговоре. Почему не принес за рубежом раньше? Графчик развязно присев на маленькую детскую скамеечку, от чего было похоже, будто сидит на корточках, Павел Евграфович использовал скамеечку, чтобы зашнуровывать обувь. Рассказывал что-то юмористическое о каком-то приятеле. И знаете, манера такая: хочешь положительную эмоцию за пять рублей? Или позвонит по телефону. Могу дать положительную эмоцию за рубль. Ха -ха. Это что же шутка? Она и шутка, она и... От рубля не откажется. Хорошие у вас приятели. Парень, он не дурной, но он игрок, понимаете? Всю жизнь играет во все. Стал рассказывать про игрока, неинтересное. Павел Евграфович перебил. — Что вы хотели сообщить, милый Анатолий Захарович? — В качестве положительной эмоции. — Да, вот что. Передайте Руслану, что его главный соперник в битве за дом, кажись, отпал. — Кандауров. — Как отпал? — Отпал! — шепотом повторил графчик и сделал значительное лицо. Округлил глаза и губы вытянул трубочкой. — Так мне думается. Не до того ему. — Серьезно болен. «Да — Да? — спросил Павел Евграфович. — Не верилось, что молодые люди могут серьезно болеть. Графчик кивал. Лицо было значительное. И это не вязалось с тем, что он сидит на детской скамеечке, как будто на корточках. — Чем заболел? — Чем-то плохим. — Я ему зла не желаю. Дай бог ему выкарабкаться, но, по-моему, дело худо. Павел Евграфович сидел на кровати, молчал, думал. — А вы, Анатолий Захарович, случайно не игрок? — Я? Ну что вы! Графчик засмеялся и встал рывком со скамеечки. — Что вы, что вы! — У меня семья. — Мне некогда. Впрочем, можете считать, что я вам ничего не рассказывал. В самом деле, как глупо. И он стремительно вдруг исчез. Павел Евграфович зачем-то поплелся к Полине. Было черно, как ночью. Звезды едва мерцали сквозь мглу. Каждый день временами дымная мгла. Зачем к Полине? Что можно сказать, если дело худо? Полинин муж Колька умер много лет назад. Она была еще молодая, лет пятидесяти, могла устроить свою жизнь, но не захотела. Галя не советовала устроить, причем немедленно терять время было нельзя. Наметила ей одного знакомого, врача по детским болезням. Полина отказалась. Дело вот в чем. Люди, подобные Мигулину, однолюбы. Они могут любить что-нибудь одно, одну женщину, одну идею, одну революцию. Когда возникает выбор, когда начинает тянуть в разные стороны и почва колышется, необходима гибкость. Такие люди ломаются. Разве Мигулин мог не полюбить ее? Объявили приговор к расстрелу. Всех командиров к расстрелу. Выслушали спокойно, только кто-то один, кажется, командир комендантской сотни, потерял сознание, упал. Мигулин не пошевелился во время суматохи, смотрел презрительно, как упавшего поднимают. Вдруг Ася из зала. «Сережа, я с тобой!» И такой живой, пронзительный, могучий и воспламеняющий крик, что Мигулин в одно мгновение из окаменевшего серого старика превратился в счастливого человека. Улыбался, глаза сверкали, он что-то шептал, кивал. Когда он вернулся на другой день с охоты, это было как глоток воды, я бы умер от нервного истощения, Ася встретила меня у калитки дома. Сказала, что пробыла всю ночь у тюрьмы. Смотрела с ужасом. — Ты ходил на охоту? — Я ходил. — Ходил, я ходил на охоту. Ничего изменить нельзя. Я ходил на охоту, потому что не мог видеть, не мог разговаривать. Оставалось 32 часа до исполнения приговора. Она закричала. Ты ничего не знаешь. «Послана телеграмма в Москву с ходатайством о помиловании. Я ничего не знал. Знал только, что в последний день суда пришла телеграмма рев военсовета республики с просьбой учесть поведение Мигулина на суде и вынести мягкий приговор. А ведь Мигулин закончил последнее слово так: "Видите, моя жизнь была". Крест. И если нужно нести его на Голгофу, я понесу. И хотите верьте, хотите нет, я крикну «Да здравствует социальная революция! Да здравствуют коммуны и коммунисты!» Но телеграмма Рев военсовета опоздала. Приговор вынесен. Однако Янсон тем же вечером отправил телеграмму во ФЦИК с просьбой амнистировать Мигулина и Мигулинцев. Вот этого я не знал. И, конечно, не знал, что поздно ночью пришел ответ из ФЦИКа. Павел Евграфович для чего-то взял со стола папку со стенограммой. Шел в потемках через кусты к домику Полины и по дороге вдруг заметил. В руке-то папка. А зачем? Для чего ее к Полине тащить? Совсем старый спятил, не помнит, что творит. — Я к тебе в гости направился, — сказал Павел Евграфович. И для какого-то черта папку с собой забрал. И он в сердцах шлепнул папку на стол. На верандочке за пустым столом сидели трое. Полина. Ее дочь Зина и маленькая Аленушка. О чем-то разговаривали и сразу замолчали, когда Павел Евграфович появился. Зина ушла в дом. Полина сказала. — Паша, дорогой, будешь пить с нами чай? Она придвинула к себе папку, развязала тесемки, полистала странички. — Твоя работа очень интересна. — Хочешь, чтоб я почитала? — Да ничего я не хочу. Дай сюда. — Это я просто забрал с собой ненароком. — Из дома случайно унес, понимаешь? — Понимаю, Паш. Я всегда тебе рада. Хочешь чаю? — Согласился. Было молчание. Он вспоминал, зачем сюда пришел такую поздноту, ведь одиннадцатый час пришел за чем-то важным. Никак не вспоминалось. Нет, никак. Никак, никак не вспоминалось. Не мог же просто так здорово живешь пойти к людям ночью. Нет, не вспоминалось. Так бывало. Возникает каверзная пустота и ничем Ничем, абсолютно ничем ее заполнить нельзя. От напряженных усилий вспомнить, он внезапно ослаб, немного испугался, потому что от напряжения мог быть мозговой спазм, и решил перестать думать. Единственное, что помнилось, было что-то связанное с Мигулинами и Сасей, с тем, как Мигулин принял расстрел. Он принял расстрел спокойно, а помилование не выдержал. Янсен вспоминает в своей книжке 26 -го года. Там вот что. Надо было торопиться, надвигалось время приведения приговора в исполнение. Оставалось чуть больше суток. Ведь если опоздают с ответом из Москвы, хоть на полчаса по каким угодно причинам, техническим, метеорологическим, конец. Помню давящее ожидания. Меня не допускали. Совещались в пятером. Только члены суда и Сыренко. Прежде чем обратиться во ВЦИК с просьбой о помиловании, решили потребовать у приговоренных честное слово. Какая наивность! Но было так, именно так. Все решалось под парами революционного клокотания. Янсон вспоминает, свидание с Мигулиным состоялось в канцелярии Балашовской тюрьмы, с остальными в камере. За ночь Мигулин сильно постарел. Когда Янсон сказал, что будет ходатайствовать о помиловании, Старик не выдержал и зарыдал. Янсен называет Мигулина стариком. Мигулину тогда сорок семь. Янсену двадцать восемь. «Если бы вы знали, дорогие мои, — сказал Павел Евграфович, — какое было облегчение! Я ликовал, все ликовали. А Янсен очень красочно описывает вот тут. Я сейчас найду. Это отдельно от стенограммы. Я отдельно выписал из его книжки. Вот. Нашел. Вы хотите? Вам интересно? Нет, в самом деле интересно, или вы просто из вежливости? Аленка кивала. Полина шептала, как будто вполне искренне. Очень, очень. — Паша, ей-богу, очень! И он стал читать. Старому солдату было легче проститься с жизнью, чем вернуться к ней. Когда мы подходили к камере остальных, то там прекратилось пение какой-то революционной песни. Мы вошли, кто-то из заключенных крикнул «Встать!» — мирно. Люди повскакали с пола. Когда мы сообщили о цели нашего прихода, радостное возбуждение было велико, возгласы «На Деникина!» «Да здравствует советская власть!» — заполнили камеру. Люди радовались возможности жить и бороться. Он прервался на мгновение, потому что вошла Зина, что-то сказала на ухо Алене. Та сейчас же ушла, а Зина села на ее место. Лизиночка, тебе должно быть интересно. Ты любишь психологические переживания. Хочешь узнать, что испытывает человек, приговоренный к расстрелу? Я прочту из записей Мигулина. Это в другом месте. Он записывал уже в Москве по памяти. Прочитать или, может быть, поздно? — Прочитайте, Павел Евграфович, — сказала Зина и опустила голову на руки. Ему показалось, что читать, пожалуй, не стоит. Настроение не совсем подходящее, да и час поздний. Но уж очень хотелось. А вдруг постучали в дверь с крыльца. Своячница. Его разыскивают. Полина сейчас же воскликнула, «Любочка, Любочка, иди сюда!» Старухи стали шептаться. У него пропало желание читать, потому что свояченица, он знал это, была равнодушна к истории Мигулина. Он обратился к Зине. «Зина, если хочешь, я прочитаю, а если нет, тогда в другой раз». Можно вообще не читать. Я ведь занес эту папку сюда совершенно случайно. Павел Евграфович, вы на меня не обращайте внимания. Я вся разбитая. Я вообще не человек. Целый день по жаре, то в больницу, то в институт. Сказала Зина, продолжая сидеть, опустив голову на руки. Читайте, пожалуйста. Он поколебался. — Ну, хорошо. Если ты просишь, я почитаю немного. — Значит так. Это записи, которые Мигулин сделал в Москве, в гостинице «Альгамбра», куда его привезли из Балашова. После выслушанного приговора в просьбе собраться нам в одну камеру, чтобы провести последние часы вместе, отказано не было. Вот здесь ты знаешь, что через несколько часов тебя расстреляет. Через несколько часов тебя не будет. Крайне поучительно наблюдать таких же, как ты, смертников. Сравнивать их состояние со своим. Здесь человек помимо своей воли сказывается весь. Все попытки скрыть истинное состояние души бесполезны. Смерть... Курносая смерть смотрит тебе в глаза, леденит душу и сердце, парализует ум и волю. Она уже обняла тебя своими костлявыми руками, но не душит сразу, а медленно сжимает в своих холодных объятиях. Некоторые и при такой обстановке умеют гордо смотреть ей в глаза, другие пытаются это показать, напрягая остаток духовных сил. Но никто не хочет показать себя малодушным. И себя, и нас стараются, например, обмануть, вдруг срывающийся с места наш товарищ, начинающий отделывать чечетку, дробно выстукивая каблуками по цементному полу, а лицо его неподвижно, глаза тусклы, и страшно заглянуть в них живому человеку. Но его ненадолго хватает. На полу лежит смертник. Он весь во власти ужаса. Сил нет у него бороться. И сил нет без глубокой, полной отчаяния, жалости смотреть на него. А ведь прекрасно пишет, черт. А? Правда хорошо. Стиль очень красивый, литературный. Мог бы и писателем стать. Павел Евграфович. Зина смотрела странно, пугающе, глаза красные. А я вам хочу сказать, между прочим, в нашей жизни, где нет войн, революций, тоже бывает. Что что? спросил Павел Евграфович. Мне, например, хочется иногда чечётку. Она поднялась со стула, Руки раздвинула локтями в стороны, как цыганка, лицо ее затряслось. Полина проворно подошла к ней, обняла за плечи, увела. Свояченица шептала. — Пойдем, пойдем, Паш, надо идти, пойдем. — Постой. Я пришел, вдруг вспомнил. — Помочь Полине! Люди не доживают до старости, болеют, умирают, и помочь не может никто. Но помогать надо. Внезапно все разрушается, но все равно надо. Красная луна вставала над соснами, и запах гари душил. Теперь они будут долго страдать, долго бороться, надеяться до последнего. И этот молодой, неприятный, который Полину не уважал и относился к ней как к домработнице, начнёт погружаться в свою погибель, как в топь, всё глубже, всё безвозвратней, пока макушка не исчезнет в свинцовой зыбе. Павел Евграфович сидел, прижимая папку к груди и терпеливо ждал, когда женщины вернутся на веранду.